273. Май 24. Постоянное предстояние приводит к осознанию великого присутствия. Присутствие Владыки в духе становится неотъемлемым достижением. Оно рождается постепенно, всё более и более захватывая сознание и становясь более ярким. И тогда великое делание становится возможным. Начинается процесс этот с малого, приносящего великие следствия. Сперва что-то почитаемое и самым важным делается как бы в присутствии учителя, когда его образ ясно и чётко представлен в третьем глазу. Эта ясность постепенно усиливается, приобретая всё более жизненной формы. Когда это сделано, это что-то выполняете так, как будто бы учитель стоит рядом. Вначале это совершается по отношению к делам учителя или в моменты общения, обращения или молитвы. Но потом, по мере роста сознания, когда достигается состояние постоянной молитвы и осознания близости, ощущение присутствия становится непрерываемым. Но надо, чтобы сознание соответствовало Соответствие заключается в мыслях, словах и дестях. Перед ликом великим поведение не может быть обычным, следовательно, необычный делается вся жизнь. Сперва дела особого значения творятся вместе, принося плоды, отмеченные печатью духа иерарха. Потом всё, ибо нет ни большого, ни малого, и всё имеет значение. И владыки можно посвятить всю жизнь, все мысли, все чувства и все действия. Пока это состояние ещё не достигнуто, можно усиливать себя сознанием присутствия учителя в духе в те моменты, которые имеют особое значение в жизни ученика. Именно надо осознать, что владыка не где-то за горами и далеко, но рядом, но близко, но видит слышит и знает всё происходящее с учеником. Трудно сломать преграды ограничения трёхмерного пространства, которых не существует для духа. Движение духа молниеносный и вневременный именно потому, что для него нет расстояний, и эти движения нельзя измерить с часами в руках. Нужно время, чтобы выполнить работу земную, чтобы куда-то сходить или съездить. Но для дел Духа, требующих иногда немалой энергии, времени земного в обычном его понимании не нужно. Потому и осознание присутствия Учителя в Духе измеряется не часами, но сердцем и его ощущениями. Когда творим вместе, продукты нашего совместного творчества особенно насыщены огнем. Рука иерарха, приложенная к творчеству, придает ему вероятность. неповторимые свои образы, оттенки и силовое воздействие продуктов этого творчества на людей велика. Место не имеет значения. Здействить осознать присутствие там ли или ещё где-нибудь, не важно. Важно осознать, что общение происходит в пространстве высших измерений, в сфере духа. Сметаются ограничения материи плотной. И когда наступает смерть и дух рождается к новой жизни в надземном, эта связь, освобождённая от цепей физического мира, особенно обостряется и становится реальной, яркой и видимой. Здесь она видимо при условии раскрытия центров или при частичном пробуждении одного из них. Там, где невидимое делается видимым, учитель становится ещё ближе Учителя можно и на земле быстро увидеть, утвердив его лик в третьем глазу, но для этого требуется прежнее накопление. Поэтому утверждение лика в сознании требует постоянной и длительной работы и напряжения. Записи, даваемые, есть результат осознания близости учителя в духе и общению утверждённому Но ступень, когда общение сопровождается зримостью учителя явленной, ещё выше. Много условий предшествует этому, и одно из них это различие в напряжении излучения аурических. Выдержать это напряжение может не всякая аура. Потрясение может быть слишком болезненным, а потому и преждевременным. но учитель увидит каждый идущий к нему когда придёт его время незримое присутствие учителя в духе осознайте и ждите нежданно